Погребение Ельпинора. Кирка отпускает. Затемно вернулись на остров Кирки. Как сошли на берег, только корабли вытащили на песок, тут же повалились в повалку спать, спать. Чуть стало светать. Послал Одиссей к дому Кирки за трупом несчастного Ельпинора. Другие заготовляли дрова для погребального костра. Тень Ельпинора больше не будет сердиться на Одиссея. Тело сожгли по обычаю и даже со знаками скорби проводили плачем мужским. В погребальный холм воткнули весло. «Душа Ельпинора найдет теперь в Аиде покой». Кирка, узнав о возвращении одиссея, скоро появилась на берегу, облаченная в легкую праздничную одежду. Ее служанки, юные девы, принесли мясо, хлеб и вино. Призвала хозяйку острова мореходов не предаваться печали, ни к лицу это вернувшимся от предела Фаида. Перуйте весь день до темна, и с ветром попутным в море. Путь будет опасный. Знаю вас, это не вам хвастаться благоразумием, так что придется мне рассказать, как избежать гибели. Но сначала Кирка хотела услышать отчет Одиссея о посещении царства теней. В песне, дошедшей до нас, как он понравился ей, этот отчет ничего не поется. Разве что сказано про Одиссея, справился с делом, и все. Не позаботилась ли она посредством своего чародейства, заклятий своих, о сокрытии этой беседы от внимания будущих песнопевцев Морок мыслимый, туман мозговой, Предупредительное забвение. Эпизод Невидимка. А О стадах Гелиоса она знает сама. Чем же был ей тогда по душе рассказ Одиссея о прорицаниях тени Тересия? Не тем ли, что услышала, что хотела услышать, о закатных днях Одиссея? Неужели вот это, как весло воткнет Одиссей у дороги, когда столкнется с народом, не знающим ни кораблей, ни соли, добываемой из морской воды. Не ведает ли она о другом, и не это ли другое ее беспокоит? Не то ли, что будет сын у нее от Одиссея, назовет она его Телегон? Повзрослев, он отправится на поиски отца и по ошибке убьет его. Вот так возьмет и убьет. По ошибке. Но правда ли это? В песне, дошедшей до нас, нет об этом ни слова. Но об этом расскажут другие. И даже драмы напишут. И не об этом ли тревожится Кирка? А иначе зачем ей Тересий? Зачем его предсказание? Рада ли она тому, что он провесло прорицал Лопата там или весло? Дичь, конечно, похожа на сказку, но это... Но это много лучше сына отцу убийцы А что до дальнейших опасностей, то тут все очевидно, они известны. Предупредила Кирка, чем опасен остров Сирен. Рассказала, как можно обмануть пивуней убийц Поведала о двух смертельных путях, пусть выберет сам, какой ему нравится больше. Один между Харибдой и Сцелой. Кирке есть что посоветовать Одиссею. Будет слушаться ее, и надо думать проскочит. Другой путь мимо блуждающих скал. Как преодолеть их, ей неизвестно. Даже птицы не решаются пролететь рядом. Голубь, несущий амброзию Зевсу, и тот гибнет, пролетая мимо. Аргонавты когда-то преодолели путь мимо них и то из-за Геры, она помогала Есону. Стада Гелиусы еще, про них Одиссей уже знает. Так приготовляла Одиссея к опасностям Кирка. А тем временем шумели на берегу мореходы, не подозревавшие о превратностях предстоящего плавания.